Орехова Зуева, старшего ревизора Семёныча, заинтригованного в тысячу первый раз полуживого, растёгнутого, вынесла на перрон и ударила головой о перила. Мгновение два или три он ещё постоял, колеблясь, как мыслящий тростник, а потом уже рухнул под ноги выходящей публике. И все штрафы за безбилетный проезд хлынули у него из чрева,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 Эх, господи, не сразу. Крайшком сознания. Всё тем же самым краишком. Э, ещё запомню могу, что сумел наконец совладать со стихиями и вырваться в пустое пространство вагона и опрокинуться на чью-то лавочку, первую от дверей. А когда я прокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грёз или ленивой дремоты. О, нет. Я лгу опять. Я снова был глуп перед лицом твоим, Господи. Это лгу не я, это лжёт моя ослабевшая память. Я не сразу отдался потоку. Я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из неё раз пять или шесть. А уж потом, сложив вёсла, отдался мощному потоку грёзыли, ни выдремоты. Все ваши выдумки, о веки золотом, твердил я.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 Облаченный в пурпур и крученный висон, Смяжил ресницы и обоняет лилии. И я улыбаюсь, как идиот, И раздвигаю кусты жасмина.